Спустя несколько дней опять сидел Тихон с отцом Сергием на каменных ступенях у входа в келью, точно так же, как в первый день. Они были одни. Отец Эларион поехал в лодке рыбу ловить. Была знойная белая, но от грозовых облаков темная ночь. В последние дни все собиралась гроза, но не могла собраться, На земле тишина мертвая, а на небе неслись бурные, быстрые, но тоже безмолвные тучи, словно немые великаны бежали на бой. Изредка слышался тихий, далекий, точно подземный гром, похожий на ворчание сонного зверя. Вспыхивали бледные зорницы, как будто ночь содрогалась от ужаса, и при каждой вспышке явственно, четко, до последнего крестика острых еловых вершин Выступали на зареве белого пламени все очертания острова и отражались в воде точно там, внизу был другой остров, совершенно подобный верхнему, только опрокинутый. И эти два острова висели между двумя небесами. Зарница потухала, и все опять погружалось во мрак, в тишину. Слышалось только ворчание сонного зверя. Их молчала отец Сергий, глядя в темную грозную даль, пела Акафист Иисусу сладчайшему. И тихие слова молитвы сливались со звуками грома. «Иисусе сила непобедимая, Иисусе милости бесконечной, Иисусе красото пресветлая, Иисусе любы неизреченная, Иисусе сыни Бога живаго, Иисусе помилуй мя грешного». Тихон чувствовал, что отец Сергий хочет ему что-то сказать, но не решается. Лица его во мраке не видно было Тихону, но когда он взглядывал на него в кратком блеске зорниц, оно казалось ему таким скорбным, как еще никогда. «Отче!» — наконец заговорил Тихон первый. «Скоро уйду от вас». «Куда пойдешь, дитятка?» «Не знаю, отче, все равно пойду, куда глаза глядят».